Четвертый час в пробке. Жигули. Какое-то время Греков просто не находил слов. Подумать только. Нина была беременна. Разумеется, он знал, что ее тошнило по утрам, что она жаловалась на общую слабость, но внимания на это не обращал. Его никогда не волновало состояние, в котором находится жена. Ни физическое, ни моральное. Здоровье у Нины было слабое, а что касается души? Да истеричка она была. Вот и все. Юрий просто старался как можно меньше времени проводить с женой. Оказывается, Нина была беременна. Нет, этого просто не может быть. Он покатился на Петрова. Тот ждал реакции друга. А что тут можно сказать? Просто нет слов. Спас звонок мобильного телефона. Дрожащими руками Греков стал ощупывать пиджак. Куда он засунул аппарат? Наконец-то! На дисплее высветился номер. Юрий посмотрел направо. Алина улыбалась, прижав к уху трубку. «Вас слушают», — официально сказал он, для Петрова. «Мне интересно узнать, как ты себя чувствуешь. Ведь Петров тебе сказал, что твоя жена была беременна. А хочешь узнать, кто отец ребенка?» «Я, я, отец!» — рявкнул он. «Ты стерильный, и Нина это доказала». «Вот так!» — вернула таки должок. Греков со злостью ткнул пальцем в кнопку. «Отбой! Пошла прочь!» «Одинцова?» — с безразличным видом спросил Володя Петров. «Я не понимаю, она-то откуда это узнала, а? А кому, по-твоему, Юра, твоя жена обязана чудесными переменами?» Кто был ее наставницей, исповедницей, если хочешь? Кто водил ее по бутикам, по салонам красоты, по ночным кабакам? — По каким еще кабакам? — пробормотал Греков. — Да ей кусок в горло не лез, ее тошнило. — А до того, как она забеременела? — Не на дом же он к ней пришел, — усмехнулся Петров. — Тебе интересно узнать, кто отец ее ребенка? — Я, я отец! — крикнул Юрий. Петров хотел что-то сказать, но в это время из магнитолы раздался голос Алины Одинцовой. Греков сразу понял — истевается, и способ нашла. Он слушал треп владелица красного ягуара с диджеем и чувствовал, что больше не в состоянии себя контролировать. Голова гудела, три часа в пробке. Солнце неумолимо, запах гари. в салоне духота, и выпить нечего. Состояние приближалось к критическому. «А вы любите читать Агату Кристи?» «Обожаю!» Греков невольно дернулся. Томик Агаты Кристи он нашел в спальне госпожи Одинцовой. Название романа запомнил и на следующий день зашел в книжный магазин. Прочитав книгу, он все понял. «Прорвемся, опера!» Зазвучала знакомая мелодия. Греков взвился. «Выключи! Немедленно выключи!» «Что такое?» удивился Петров. «Хорошая песня!» «Ненавижу!» скрипнул зубами греков. И Володя потянулся к манитоле, откуда вскоре зазвучала классическая музыка. «Так устраивает?» «Мне все равно!» Юрий откинулся на спинку сиденья и стал вытирать пот, струившийся по щекам. «Ты хорошо себя чувствуешь?» спросил Петров, кинув на него внимательный взгляд. Издеваешься? Сначала мне говорят, что моя жена была богата». Потом, что ее убили из-за бриллиантов, спрятанных в нашем доме. А в довершении ко всему выясняется, что она была беременна. Как я себя должен чувствовать?» «Понимаю и сочувствую». «Разве?» «Скажи честно, какие у тебя были планы?» «Что ты имеешь в виду?» Осторожно спросил Петров. «Когда ты собирался мне все это сказать и где?» «О том, что Нина была беременна, я узнал только что». Медленно сказал Володя. Но сказал, что это для тебя не сюрприз. Я видел, в каком она была состоянии. Ты думаешь, я не знаю, как выглядят беременные женщины и как они себя чувствуют?» Петров не так все понял. И Юрий Греков похолодел. Тошнота, приступы рвоты, распухший язык. Значит, Володька решил, что это из-за беременности. Только бы он не догадался об истинной причине. «А вот почему ты не обратил на это внимание?» «Юра, что с тобой?» «Ничего». Пауза. Греков напряженно раздумывал. Потом спросил. «А почему вы все думаете, что это не мой ребенок? Сколько лет вы с ней прожили? Ну, восемь. И ничего. Всякое бывает. Согласен. А сколько лет ты прожил с первой женой? Ну, пять. Вот видишь, пять и восемь. Получается? Да ничего не получается. Я не виноват, что обе бабы, на которых я женился, оказались бесплодными». Завелся Греков. «Ты давно не встречался с бывшей женой?» Тихо спросил Петров. «Нет нужды. А я вот к ней заезжал». «Какого черта? Она давно уже замужем, Юра». «Мне-то что? У нее двое детей». Пауза. «Ну, что ты молчишь? Может, она лечилась и вылечилась?» «Не она точно лечилась. Ты сам мне сказал, что она без конца ходила по врачам. А когда у нее появились деньги...» Греков скрипнул зубами. Когда у нее появились деньги, Нина стала обследоваться в дорогих частных клиниках у лучших специалистов, и ей подтвердили, что с ней все в полном порядке, что она может иметь детей. Но время шло, и ничего не менялось. И тогда она решила мне изменить. Со злостью сказал Греков, чтобы проверить. «А что она, по-твоему, должна была делать, если ты и слышать не хотел о том, чтобы пойти к врачу? Да с какой кстати?» возмутился он. «Или ты знал?» «Со мной все в порядке», — отрезал Юрий Греков. «Ты боишься врачей? Давно это у тебя?» «Ты что, психоаналитик? У Одинцовой научился? Я ежегодно прохожу медкомиссию, у меня отличное здоровье». «Да кто бы спорил?» Пожал плечами Петров, и вновь пауза. Диалог теперь шел в другом темпе. Если раньше неспешная река журчащих слов разлилась широко, полно, то теперь она сузилась до размеров притока, который грозил перейти в ручеек и со временем иссякнуть вовсе. То и дело, на пути его попадались огромные валуны. Он бурлил и пенился, и с трудом приходилось преодолевать препятствия. Сейчас они с Петровым словно оперлись лежащие на пути бревно. Юрий Греков задумался, потом посмотрел на Петрова и сказал. «Постой-ка, дай мне еще раз фотографии». Петров пожал плечами, мол, как хочешь, и достал фотографии. Протянул Юрия Грекову. Тот вырвал их из рук и стал торопливо просматривать снимки. Нина в компании пиджаков и вечерних платьев. Не то. Нина с бокалом шампанского. Сдержанно улыбается. Не то. Нина на выставке картин. Не то. Нина под руку с высоким мужчиной. Короткая стрижка, благородная седина, очки в круглой металлической оправе. «Он?» «Что ты спросил?» «Глянь-ка, кажется, просвет!» Петров отпустил педаль тормоза, выжил сцепление, дал газ. Жигули медленно тронулись, но ненадолго. Минута, и все опять встали. «Я тебя спрашиваю, это он?» Нетерпеливо переспросил Греков. «Кто?» «Поворот головы», взглянул мельком на фотографию. «Володя покачал головой». Это же Дося, соавтор, то есть человек, чье лицо было на обложке. Что у нее не могло быть романа соавтором? Она же ему квартиру купила. Ты опять все неправильно понимаешь. Не купила. Она делилась. Что касается отношений, отношения между ними были чисто деловые. Ага, деловые. Такие деловые, что она забеременела. Отчего ты завелся? Интересно. «Муж узнал, что у него на голове выросли ветвистые рога и должен оставаться спокойным?» «Но ведь ее больше нет», — тихо сказал Петров. «Да, но я-то жив, и мне с этим жить, с тем, что жена мне изменяла. Надо мной, может быть, смеялись, надо мной, может быть...» «Погоди!» Нина откинув волосы, садится в машину. «Машина новая, дорогая. Греков специалист в этом вопросе. С любой точки может определить марку». Ракурс хороший, так что особо напрягаться не стоит, это Тойота. И не какая-нибудь, Лексус. Хорошие у нее были знакомые. Вот он, владелец. Деловой человек, в костюме, при галстуке. Профиль, да еще и на голову нагнул. Это неплохо. Придерживает дверцу, чтобы ей было удобно садиться в машину. Нина улыбается. Да что там? Заливисто хохочет, и лицо у нее такое счастливое. «Петров, это он?» Петров посмотрел на фотографию, и лицо его словно застыло. «Я не знаю». «Врешь, Юра, перестань». «А ты меня не жалей, он?» «Ее ведь больше нет. Зато я есть, он?» «Не сходи с ума. Мне бы только выбраться из этой пробки, Юра». «Что, Юра, что? Убью!» «Я тебя не понимаю. Там не было ничего». «Как это не было?» — закричал он. «Если она оказалась беременной, это очень даже было!» Это все происки Одинцовой. «Что? Это она сделала моей жене ребенка? Кто он? Где работает? Кем?» «Я не вижу номера машины, черт возьми!» «Я не вижу номера! У тебя есть другие фотографии?» «Да? Нет?» «Петров, смотри сюда! По глазам вижу, есть! Дай сюда!» «Не дам!» — спокойно ответил Петров. «Это еще почему?» Ради тебя самого. Я его найду, несмотря ни на что. Зачем? Это все равно, что жить на вулкане, знать, что кто-то спал с твоей женой. Да какая тебе разница? Ты все равно ее не любил. Но это была моя жена, моя, то есть твоя собственность. Хотя бы. Не сходи с ума. Да чтоб вы все! И Юрий выгругался. Пауза. Ну хорошо, сказал наконец Петров. Если так хочешь, я тебе расскажу. А куда ты денешься? Погоди, кажется, опять телефон звонит. А ты бы его и не убирал, аншлаг, — заметил Юрий. Петров покатился на друга, улыбнулся, но взглянув на дисплей напряженным голосом, сказал. «Говорите, я слушаю, кто это?» Греков прислушался. В трубке раздался грубый мужской голос. «Начальник, это я, Толян Петухов». И чего тебе надо, Талян? Хочу сдаться.